Что это, Петр Петрович, вы сегодня такой именинник? Насмешливо кидает с телеги учительша Ягоза. Денек, — восхищается Петр, — отработал, и баста! — Будто вас кто принуждает. И покатило. Подлинно. Именинник. С самого утра...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 Бегут на сырой светловидные сети вод, Бежит золотая змейка, за ней другая, третья, Промеж них синенькие морщинки, Воды бегут, разбиваясь о берега, Весело поплескивающие водой. Проплывая, крякает утица, Поплавок заплясал, натянулась сюда. и бьющаяся рыбешка попадает в пальцы Дарьяльского, где ей разрывается рот, и уже пломб булькнула в ведерцо. — Ай да ловитва! — Да, — отзывается из Аира Александр Николаевич Гичок. — Будете вечером, Александр Николаевич, служить? — Да, будем. Золотую нынче с букетами синими ризу для папа приготовил.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 И садится на траву, будто и то Путина смотрит Дариальской, У него между рук Путина груди пристала. Хочет он и ее с себя снять, да она не дается. Глаз видит, пальцы же не ухватят.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 Тянутся нити, передергиваются нити, В ясном нити свиваются воздухи, И Петр думает, то не нити, а души. Они потекли паутинную тканью в пространствах, Голубиные души, пространством разъединенные, Вытягиваются души друг к другу, И свиваются в голубом. Взмахивает удочкой дарьяльской. — Что? Али словили платицу? Это с ним из аэра перекликается Александр Николаевич Дичок, Высунув в голубой день осенний кудластую свою голову. — Александр Николаевич, Хорошо! Хе, хе хе Приятный солнечный денек!» «А будет еще лучше, еще благодатнее!» хе, -хе, -хе, -хе. Попаривает «Куда там? Еще неизвестно, что будет!» «А что ж будет Неужели бунт? Куда там?» Будут райские дни. Хе -хе. Будет великое пьянство. Давненько. поди, батя не отплясывал персидского марша. Завтра, поди, гитара затрынькает. Ну и пусть трынькает. Турку изобразит батя. Переход через Балканию. Пусть, пусть. Скрикивает в священном восторге Петр, потрясая пальцем. Смотрит из его протянутого пальца, тонкая, излетает нить и запутывается у дьячка в бороде. И я, и я тоже выпускаю свет, радуется Дарьяльской, но дьячок не видит ничего.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 Христос с вами, Петр Петрович, Какая там слава Божья! Едок всякой пьяница, Гласящая из кабака, глашатый. Так ведь это бывает у хлыстов, Ни у кого иного. Срамное веселье свое Почитают за духовное озарение. И дьячок запел. их да я, ведь я, От зеленого возьми я, но Петр не слушает. Он в священном восторге собирает удочку. Куда вы? Я к папу. ничего не понимает Александр Николаевич Дьячок. Видно, спьяну, думает он и перебирает пальцами удочку. Поет себе под нос. Жонка казёнка душонка моя. Жить без тебя мне никак нельзя.